твоих связей с другими мужчинами до нашей встречи, то я об этом как-то не думал. Мне казалось, что наша дружба будет приятна, необременительна нам обоим, а лишь только она станет в тягость, каждый из нас в воле уйти. Если я ошибся, если ты смотришь теперь на это по-иному, значит... Он замолчал. Значит...